Слышь, друг, он тронул парня за плечо, и тот придержал шаг, обернулся. Это что, горит, серное сияние? На всякий пожарный моя фамилия старенков. Костылев. Иван нащупал в темноте протянутую ладонь, тряхнул. Поручкались. Так вот, пламя — это не северное сияние. Газ сжигают. Попутно с нефтью газ из земли выходит. Девать продукт некуда, и чтобы воздух не засорял, сжигают. Богатеи. до да руки, видно, пока не доходят, чтобы эти миллионы в дело пустить. Слышь, Костылев снова тронул Старенкова за плечо. Тот остановился, и в темноте совсем близко Иван увидел его лицо. Большое, плоское, словно увеличенное сквозь линзу. «Слышь, — повторил он, — «Ты это... на работу будешь устраиваться или уже здесь работаешь, а?» «Работаю», — ответил Старенков, Лицо его отодвинулось, будто стушевалось. Костылев даже присел, чтобы увидеть Старенкова на фоне зарева. Присел, и тот сразу словно вырос, полнеба загородил. Странное какое-то зарево. В деревне, если ночью заполыхает, то светло становится, как днем, а тут мерцает». Сколько ни напрягай, зрение не различишь, все равно как близорукий, без очков. А семья у тебя где, здесь? Вновь спросил Костылев. В Тюмени семья, жена и у меня. Сбежал? Зачем же? С семьей все в порядке. А разве в Тюмени нельзя работу найти, коли с семьей все в порядке? Можно, но я люблю эту работу. А кем сейчас трубишь? «Бригадиром. По-нашему, бугром». Костылев помолчал, глубже надвинул шапку, ощутил, как костро пахнет старой посеченной молью мех. Подумал, что на лето бабке Лукерии надо будет написать, вещи нужно пересыпать не нафталином, а махоркой. Не хуже действует и запах человеческий сохраняется. Сказал, мы бригадиров буграми у себя на работе звали. И здесь также зовут. — Слышь, — проговорил Костылев в темноту, — а мне не поможешь устроиться. Был бы я комсомольцем, путевку в зубы и весь разговор. Мне бы и работа, и общежитие в первую очередь, и пуховичок под голову, и зубную щетку в стакане, и чайничек эмалированный. Костылев еще что-то говорил, и слова вылетали легко, как семечки из перезревшего подсолнуха. — Подзаработать приехал? — спросил Старенков. — А что, нельзя? — Да ребята узнают не поздоровиться, здесь ой и как не любят ходаков за длинным рублем. У меня бабка старая и дом под Москвой разваливается, надо же на какие-то шиши их поддержать. Я тебя предупредил, а дальше, как знаешь. Гостиницу нефтяников жители поселка звали канадским домиком. Собранная из деревянных щитов, опрятная, погруженная в сосновое редколесье, она была действительно построена для какой-то канадской делегации, приезжавшей посмотреть, как в сибирских болотах добывают земляное масло. Костылеву и Старинкову неслыханно повезло. В канадском домике оказались свободные места». Даже не просто места, а свободный номер, две с армейской тщательностью заправленные верблюжьими одеялами кровати, ковер на полу, картина на стене, гардероб, огромный, как кузов грузовика, стол, стулья, графин с чуть примутненной, все-таки вокруг болота, водой. — Чин-чинарем, — произнес Костылев с довольным видом, подняв вверх большой палец. «К тому же сегодня суббота», — сказал Старенков. Глаза его оттаяли после холода. Улицы стали жаркими. «Выходной. Можно махнуть в ресторан». «В такой обуви?» — Костылев оглядел свои заляпанные грязью ботинки. «Чистить все равно бесполезно. Стоит только шагнуть за порог. и... А может, лучше здесь останемся? В магазине продуктов возьмем? Элементарно, а?» Костылев красноречиво брякнул мелочью в кармане. «Не волнуйся, парень, я плачу». Когда они пришли, ресторан был еще пуст. За окном темень хоть глаз выколи, а время, как говорится, было детским. В центре зала свободная от столиков танцевальная площадка, начищена до блеска. Чеканка на стенках сияла, катка с фикусом протерта. Ударник задумчиво бил колотушкой в барабанный бок. «Погляди-ка направо», — сказал ему Старенков. Костылев повернулся. Около катки с фикусом стояла девушка в синей летной форме. Все на ней было ладно. Пиджачок, юбка... туфельки, прическа. Оркестр оживился. Виноват не рассмотрел, это летчица, сказал Старенков, помолчав добавил, ей кажется, здесь не очень. Пригласить за наш стол, как считаешь? Главное, как говорил мой школьный друг, окружить вниманием. А девушка будто услышала их разговор и направилась к ним. У вас свободно? Спросила она тихим, усталым голосом. Костылев вдруг орабел. Ему показалось, что девушка эта особенная, краше ее не встречал в жизни. Он потерянно взглянул на своего нового товарища, словно умоляя о помощи, и тот, улыбнувшись ему одними глазами, мол, не тушуйся, друг, поспешно приподнялся. «Пожалуйста, свободно», — сказал он.